ЭПИЛОГ Я не знаю, что бы сказала Николетти, если бы не тот толчок пола. Наверное, просто разрыдалась бы перед ней. Но решение за меня принял сам портал. Он вышвырнул меня обратно в мир полный машин, завышенных цен и салонов эпиляции. И сейчас, спустя неделю после возвращения, когда я еду, стою в автобусе, мне все кажется нереальным. Этот мир привычный, понятный которым я родилась и выросла, теперь казался странным и пустым. Мне чего-то не хватало. Чего конкретно сказать не могла. Возможно, Носфиара, с его клыкастыми ужимками, или паука-фамильяра. О, Ани, я вообще старалась не думать, потому что каждое воспоминание о нем причиняло почти физическую боль и тоску, а мысли о Николете заставляли сжиматься сердце. Оказалось, моего отсутствия здесь никто не заметил потому что тут прошла всего ночь. Света заехала ко мне на следующий день и, найдя меня в состоянии раздрая, потащила по магазинам. Целую неделю я свыкалась с мыслью, что я дома. Я снова здесь, среди мобильных телефонов и общественных туалетов. Но свыкнуться с произошедшим не получалось. Еще и потому, что способность чувствовать состояние других людей никуда не делась. Я улавливала безбашенность света, унылое равнодушие продавщиц в супермаркетах, Чупорную надменность преподавателей. Я отсиживала лекции, пытаясь углубляться в материал и не обращать внимания на недвусмысленные посылы парней. Все это меня в буквальном смысле сбивало с ног. И сейчас в автобусе я лилейла попытки как-то закрыться от накатывающих волн чужих состояний. Кто-то подсел слева. «Этому придется поучиться», — услышала я голос, которого попросту не могла услышать ни в этом автобусе, ни вообще в этом мире. Сердце мое колыхнулось и забилось быстрее, как у птички. Медленно и не веря своим ушам, я повернулась. Рядом со мной сидел Люциан Ар в черном классическом костюме и смотрел в лобовое стекло поверх голов впереди сидящих. Дар речи у меня пропал. Зато эмоции взорвались таким вулканом, что я не сразу сообразила. Они не только мои, но и его. Яркие, сочные, всеобъемлющие. Первым моим порывом было кинуться ему на шею, только благодаря народу в автобусе я смогла удержаться, а когда до речи все-таки вернулся, я выдохнула. «Люциан, это ты или плод моего воображения?» Вместо ответа он развернулся ко мне. Секунду взгляд его невероятно голубый глаз испытывал меня, искрясь каким-то веселым задором, а потом маг поцеловал меня с такой нежностью, что я забыла не только про народ в автобусе, но и вообще про весь мир. «А вот так я не похож на плод воображения?» — спросил он, медленно оторвавшись от меня. Растерянность, в перемешку с восторгом захлестнули меня вновь. Потребовалось несколько минут, чтобы я снова смогла говорить. «Но как? Почему? Что ты здесь делаешь?» — выдохнула я. Люциан прикинул руку мне через голову и приобнял. «Понимаешь, Даша», — стал объяснять он. «Я же говорил, что сразу понял, ты необычная Фэми. И как выяснилось, вообще не Фэми. Я сглотнула. Но почему не сказал сразу? И почему позволил? Почему позволил остаться в моем доме? Закончил за меня маг. Все просто, Даша. Я необычный маг. И интерес у меня могут вызвать только другие необычные создания. Ты, Даша, самое необычное, что случилось со мной за последние 15 лет. Я слушала его с замиранием сердца. Люциан продолжал. Ты мне понравилась, но я никак не мог понять, что в тебе не так. Даже думал, мне показалось. Но ты развернула бурную деятельность по оснащению моей усадьбы, а на это не способна ни Фэми, ни леди в моем мире. И тогда у меня закралась мысль, что он нас фиарно портачил. — И ты его не наказал? — изумилась я. — Он очень этого боялся. Люцан кивнул. — Это вполне понятно. Я бы именно так и поступил, будь это кто-то другой. Но ты меня очень увлекла, Даша. И я решил, что на Носфиар скорее сделал мне одолжение, чем проблему. А после того, что случилось в моем кабинете, я окончательно и решил. Ты мой второй шанс на счастье. Реальность снова перемешалась. Я не могла поверить, что Люциан Каар пришел в этот мир из-за меня. Что он не в бешенстве, а весь такой открытый и милый. Я ведь это действительно чувствую. И снова смогла взять себя в руки и проговорить я. Ты сейчас здесь? Зачем? Затем, — проговорил некромант, — что хочу забрать тебя домой. Правда? Конечно. К тому же тебе надо научиться контролировать свое колдовство. Я не поняла. Мое колдовство? Некромант кивнул и проговорил. Но Сфиар в подробностях рассказал мне все, что видел в подвале, пока я сражался с потусторонним конклавом. К счастью, мне, как и всегда, удалось его победить. Я сложил все детали мозаики и понял, что ты, вероятно, из-за пересечения межвселенских мембран смогла саккумулировать мою магию, превратить ее в свою. А она сформировалась в твой собственный магический дар. Так что ты теперь можешь называться полноценной колдуньей? — Я колдунья? — не поверила я ушам. — Угу, — сказал Люцан. Колдуны получают магию, обучаясь, или через артефакт. Для тебя таким артефактом стал я. Так ты поедешь со мной домой? При этих словах во мне что-то ёкнуло. Домой? Кажется, я и сама уже поняла, что не смогу нормально существовать здесь, в мире, где нет магии и говорящих пауков-переростков, и, конечно, без Люциана. Он сейчас здесь, передо мной, ворвавшийся в мою вселенную, и даже надевший костюм. Где он его взял? Неважно. Все не важно, кроме того, что он здесь. — А, Николетта, — спросила я, — разве она будет рада, если я снова появлюсь в вашем доме? Лицану усмехнулся. — Она несколько ночей не спала, когда ты исчезла, — сообщил он. — Пришлось крепко повыпытывать у Носфиара что, где и как, прежде чем мы смогли воссоздать портал в твою реальность и разыскать тебя здесь. Хочу заметить, воздух у вас тут очень так себе хотя штука под названием метро очень даже любопытная. Надо и нам взять на вооружение. Это ведь удобно, скоростное перемещение под землей. Столько товаров можно привозить напрямую, и никаких приправ на реках. Думаю, Его Величество мое предложение по этому поводу одобрит. Тем более гномы, скорее всего, поддержат инициативу. Сказанное Люцианом звучало удивительно, невероятно и восхитительно. Он действительно знает, кто я, и он меня принимает. Такой, какая я есть. И Николета, она тоже по мне скучает. От нежности у меня все сжалось в груди. — А что с Носфиаром? — спросила я. «Что, что — Что-что? — отозвался некромант. — Сидит у портала и ждет, когда мы вернемся. Я смутилась, ведь прекрасно помню все, что сказал Носфиар. Его морок, его откровенность. Люциан будто заметил перемену в моем лице, он мягко улыбнулся. — Я в курсе, — сказал он. В курсе и чего? напряглась я. Ну, рассказал мне все, сказал темный маг, и когда на слове все он сделал особый акцент, я со стыдом поняла, что крови зависимые посвятил его и в свои желания, на мой счет. Не знаю, чего я в этот момент испугалась больше того, что он накажет на или того, что изобличит меня. Я совсем разобрался, сообщил Люцан с какой-то загадочной улыбкой. Нутро мое застыло, сердце пропустило удар. «В каком смысле?» «Как же тебя легко разволновать», — усмехнулся темный маг. «Я вызвал своего отца, Райхарда Каара, для выяснения состояния Носфиара». «Ведь совершенно очевидно, что его неконтролируемый морок не мог быть вызван только одними чувствами». «Я только икнула. Своего отца? А он не будет против меня?» «Ну, — протянул Люциан». Когда я поставил его перед фактом, он был слегка ошеломлен, Но когда узнал, что ты колдунья из другого мира, счёл это крайне выгодной партией для повышения статуса семьи Кар, Так что, думаю, с ним ты общий язык найдешь быстро. Что касается Носфиара, мы с отцом провели несколько ритуалов и выяснили, что с ним не так. Мне не терпелось узнать правду. И что же? — Ну, для начала чувство к тебе у него действительно есть, — сообщил темный маг. Но за это его винить нельзя. Ты ведь необычная девушка. И все же на сфер крайне невыдержанной крови зависимой никогда не нарушит обещаний, которые тебе дал. Он ведь дал тебе обещание, Даша. Люциан заметно подобрался и напрягся, хотя внешне старался этого не проявлять. Что это? Неужели ревность? Кто бы мог подумать, что темный маг будет ревновать меня к своему крови зависимому услуге? Впрочем, это скорее дань традиции, чем истинная ревность. Он ведь должен понимать, что я не пошла бы на риск, спасая его от темной магии, которая затопила лица она в библиотеке, если бы не мои к нему чувства. Я кивнула, а сердце мое ёкнуло. Наверное, трепетный и нежный поцелуй на навсегда останется печатью на моем запястье, как символ его слов. — Да, и это прекрасно, — продолжил темный маг, заметно расслабившись. Так вот, с отцом мы выяснили, что бесконтрольный морк на сфеара связан с твоей вновь обретенной силой. Она слишком резко проявилась и своим запахом одурманила моего крови зависимого настолько, что он едва не потерял от тебя голову. Как неловко, смутилась окончательно я. Но это не все. Когда он глотнул твоей крови, то его потребность пить ее для поддержания своей жизни исчезла. Все дело в твоих кровяных элементах. Они наполнены колдовством, которое дополнило недостающие фрагменты в теле Носфиара и сделало его полноценным. Я не верила ушам. Так он что, теперь человек? Люциан кивнул. Абсолютный, стопроцентный. Он, можно сказать, родился заново. И помогла ему в этом ты, Даша. Звучало невероятно. Хотя куда невероятнее, я ведь сама стала частью мира, о существовании которого даже не подозревала. Я обрела куда больше, чем рассчитывала. Инносфер не будет наказан», — уточнила я. Люциан провел пальцами по моей щеке, его взгляд потеплел настолько, что у меня защекотало пятки. «Я ему буду благодарен до конца жизни», — сказал он и мягко поцеловал меня в губы. Нежность затопила меня всю. И моя, и его. Сколько потребовалось времени, чтобы понять, как я хочу быть именно с ним. Именно в его мире, в Эстергоре, в усадьбе Даркин и рядом с его дочерью Николеттой. Ровно одна секунда. Мои губы сами растянулись в улыбке, я проговорила. «У меня только один вопрос». «Какой, моя милая?» — ласково спросил Люцан. «Как ты относишься к проведению отопления по всей усадьбе?» Некромант запрокинул голову и засмеялся. Все, что хочешь, милая, всё, что хочешь. Конец книги. Читала Ольга Дианова.